Внутренние стенки и цилиндры были гладкими и холодными. Я попался глупо. Простить себе не мог доверчивости. Раса, населяющая планету, казалась коварной и жестокой. Да, в разуме им отказать было нельзя. Они строили воздушные корабли и умели обрабатывать металлы. Но, видно, идеи межпланетного братства, даже идеи простого внутрипланетного братства, еще не нашли дороги к их сердцам. Я осторожно постучал концом пальца в стенку цилиндра. Звук был слаб, я не могли не услышать его. Я нащупал бластер. По крайней мере, я дорого отдам свою жизнь. Круглая голова одного из моих тюремщиков показалась над краем цилиндра. Он был огромен. Только его голова превышала по размерам все мое тело, не считая конечностей. Глаза редко мигали и по краям поросли щеткой шерстью. Пасть его была окружена полосой красной кожи, и там внутри виднелись желтоватые плоские зубы. Даже в тот ужасный момент во мне не умер исследователь. Я сделал поразительное открытие. Оказалось, что это существо находится в безвоздушном пространстве и я готов был поклясться, что оно без скафандра. Но ведь известно, что ни одно существо, развитое более чем бактерии, не может обитать вне атмосферы». Чудовище присматривалось ко мне. Я приподнял две руки и развел ими в общеизвестном жесте мира и доброты. «Угрожает», — сообщил Удалов, — смешевелит Если б не блесна, стал бы я с ним связываться. Пасть чудовища угрожающе распахнулась, и внутри зашевелился какой-то красный орган. Я подумал, что они могли бы вытащить меня наружу, но пожалели, поместили в цилиндр с воздухом. А может быть, они просто хотят продлить мои муки. Над краем цилиндра появилась конечность, завершенная пятью уродливыми, подвижными отростками. Отростки погрузились в атмосферу, приближались ко мне. Он хотел меня задушить. А я-то наивный принес им металлический предмет, хотел порадовать. Я выхватил мой маленький бластер. Наступил критический. И, может быть, последний момент в моей жизни мелькнули перед мысленным взором картинки далекого детства, минуты первой любви, Угар научной работы, долгие дни в космосе. Лапа приближалась, и когти уже касались моего беззащитного тела. Я выхватил бластер и всадил заряд в лапу. Сбурлила атмосфера в цилиндре. — Гад ползучий! — закричал Удалов. — Придушить его мало! Ой-ой! Как током дернул, тварь ядовитая! — Я тебя предпредил! — — сказал Грубин, не переставая грести к близкому берегу. — Животное только защищалось. — Как защищаются муравьи, когда такой дурак, как ты, наступает на муравейник? — Ты сейчас скажешь, что комары тоже защищаются. — Ну, про комаров я не скажу. Они питаются человеческой кровью. — Этот, может, тоже человеческой кровью питается? — Не исключено. Лодка ткнулась в песок, вода выплеснулась из ведра, и осьминог засуетился в ведре. — Не исключено, — повторил Грубин, выпрыгивая и подтаскивая лодку по кустам. — Но можем ли мы винить животное в том, что предписано ему природой? Нет, не можем. — Давай сюда ведро, только осторожно, не повреди. — Умный нашелся, — ответил Удалов, собирая удочки. — Я, может, вообще тут останусь, порыбачу еще. — Боишься? — Еще бы. — Ведро железное. — — А железо для электричества — лучший проводник, еще в школе учили. — Обмотай ручку чем-нибудь. Но удалов уже не слушал. Он быстро удалялся по берегу, отмахиваясь свободной рукой от долетающих слов Грубина. И только отойдя на солидное расстояние, обернулся и крикнул. — Будешь эту гадину выбрасывать? Блесну подбери. Таких у нас в магазине нету, из Вологды специально привозил. Грубин дотронулся пальцем до ведра. Ведро током не било. Удаловывать могло показаться со страху. — Пожалеешь, Корнелий! — крикнул Грубин другу. Взвалил на спину рюкзак, взял в одну руку удочки, в другое ведро и пошел не спеша через лес к остановке автобуса.